на месте Липецкой битвы. Дмитрий Шкрабо в своей статье Битва при Липце 1216 года привязывает битву к окрестностям древнего المستславля. За Авдову и Юрьеву горы он принимает высотные отметки 225 и 182 м, расположенные в 5 км друг от друга. Но между этими горами нет глубоко врезанных долин, и их склоны Если можно так сказать, очень пологие, то есть на местности никаких гор и в помине нет. Средняя крутизна склонов при подъеме на Авдову гору составляет полтора градуса. Чтобы представить такую крутизну, положите на поллинейку длиной один метр и поднимите ее конец на два с половиной сантиметра. Заметить на глаз такой уклон почти невозможно, а автор живописует отроги гор. Однако надо заметить, что летописи он читал невнимательно, и место предполагаемой битвы установил без выезда на местность, а лишь по карте, не очень глубоко читая и её. Более всего его пленило, что отметка 225 м это самое высокое место к северу от Юрьева-Польского. Ну и что? В данном случае имеет значение не абсолютные высоты гор, а относительное к окружающей местности. Кроме того, высотки расположены далеко от Юрьева, что противоречит летописям. И Юрьева гора должна располагаться севернее, а не южнее Авдовой. Я не напрасно посвятил много времени поиску наиболее вероятного места Липецкой битвы, максимально отвечающего описанию в летописях, прежде всего в ранней Новгородской первой, на реке Гзе, недалеко от некой Липицы или Липичи. и должна быть гора с достаточно крутыми скользкими склонами, а иначе зачем идти в атаку, спешившись и сняв обувь. Из других летописей следует, что гора, кроме того, должна располагаться близко от Юрьева-Польского, что рядом должна быть ещё одна гора, а между ними ручей. Липецкая битва 21 апреля 1216 года одна из самых жестоких и кровавых междоусобных битв в русской истории. Произошла на берегу реки Колокши близ села Лыково, неподалёку от Юрьева-Польского, как доказал А. Ленин. А. Ленин, президент Академии художеств России, который занимался шлемом Ярослава, найденным у села Лыково, Гаристая местность дала возможность каждому князю с большими или меньшими удобствами расположить свои войска. Так Мстислав расположил стан свой на горе Юрьевой, на поле, принадлежащем ныне селу Числовом городищем, верстах в верстах 8 от Юрьева. На противоположной горе Авдовой, на поле села Адамова, в 6 верстах от Юрьева, стал со своими войсками Георгий. Войска противников разделял болотистый ручей Тунек. Болото между Городищами и Адамовым существует до сих пор. Поле битвы находится около загородного княжеского замка в Стиславле. Сейчас его заросшие валы высятся посреди села Городище. Через всё Липецкое поле в дебри протекал ручей Тунек, а с обоих его сторон высились холмы. Ныне эти холмы тоже есть, они метров по 4-5, но очень пологие. на в 13 веке были крутыми и мешали наступлению, так что на одном подъёме споткнулся конь Смоленского воеводы. Есть и другие примеры, но никто не превзойдёт краеведов из Гаврилова посада, а мнение которых на этот счёт чуть ниже. Поиск места битвы это знакомство с летописными материалами. Работа с картами и обязательно исследование всех предполагаемых мест битвы непосредственно на местности. Ближе всех подошёл к вероятному месту Липецкой битвы москвич Михаил Грабовский, публикующий свои материалы на прекрасном сайте Человек и земля в поисках истины. Он составил карту предполагаемого места битвы со скромным примечанием: не претендует на истину. Единственное, чего ему не хватило, чтобы ещё больше приблизиться к истине, более точного представления о картинах русских битв конца XII начала XIII века и более поздних времён. И он очень сильно разбросал битву по местности. Согласно реконструкции Михаила Грабовского, между Авдовой, Вдовьей и Юрьевской, Юрьевой горами 5 км очень большое расстояние для противоборствующих сторон. Кроме того, река Кунья, которая здесь названа ручьём Тунегом, не могла разделять эти две горы, потому что между Вдовьей горой и Тунегом есть ещё одна гора, не обозначенная на этой карте. Кроме того, указанная Вдовья гора, имеющая большую абсолютную высоту, имеет не очень большую высоту относительно окружающей местности, и склоны её пологи. Если считать Авдовой горой тот холм, который обозначен на карте местом первоначального стояния Юрия и Ярослава, то Юрьевой горой будет обозначенная на карте Михаила Грабовского Вдовья гора. Между этими горами 2 км и разделяет их речушка Бабка, то есть ручей Тунек. Как это общепризнано, но никем и ничем не доказано, рекой Липицы на этой карте названа современная река Липна. Следуя летописи, автор реконструкции разместил Мстислава вблизи Юрьева, а подошедшего Константина и этом Мстислав увидел на Липне. Между ними по реконструкции оказалось больше 10 км. Наша реконструкция тоже не претендует на истину, но она более всех отвечает летописным и историческим сведениям. И мы отправляемся к месту предполагаемой битвы к селу Кумино. Но прежде ещё раз вернёмся к книге Соловухина. День тринадцатый путешествия Владимира Соловухина по просёлкам подходил к концу, и он ещё раз подставил писателя. А может быть и не было липецкой-то битвы? Может выдумал её летописец. Поди теперь разберись. Но вот однажды сравнительно недавно женщина из села Адамово, от которого мы стояли теперь километрах в двух или трёх, рвала в кустарнике траву. Видит, что-то блеснуло. Мы тоже походили по кустикам, не блеснёт ли что? Владимир Солоухин повторил одну из версий о месте находки боевого шлема Ярослава Всеволодовича. Это удивительно, ведь место находки это не туманные летописные сведения, а факт достаточно недавних времён, закреплённый во множестве документов и книг. Шлем был найден у села Лыково, расположенного в тридцати одном километре к юго-востоку от Юрьево-Польского. Совсем за вечерело, над полем битвы поднялась луна, неподалеку громко ударил перепел, бесшумная тень совы проскользнула над нами. Так на кровавом, а ныне безмолвном Липецком поле закончился наш тринадцатый день. Так и было, если не считать, что до гостиницы в Юрьеве оставалось тринадцать километров. Но их сопровождал персональный колхозный грузовик, о чем Соловухин, понятное дело, не упомянул. Автомобиль довез путешественников до Юрьева и тут же тронулся в обратный путь до Вёзки, а компанию ждал приятный долгий вечер. Так закончился их тринадцатый день. Итак, мы воочию убедились в том, что вокруг городищ нет равнины между двух холмов. Проехали сначала к Юрьевой, а потом и к Авдовой горам по версии Дмитрия Шкрабо, чтобы убедиться, что и она требует уточнения. И отправились к Авдовой горе по нашей версии. Про посёлок Энтузиаст. С автомобильной дороги Юрьев-Польский Шардога автомобиль свернул к посёлку Энтузиаст. Вокруг нам раскрывала свои необъятные дали настоящее аполя. Посёлок Энтузиаст, крупный населённый пункт, 783 человека, основанный в 1929 году как центральная усадьба одноимённого совхоза. Совхоз Энтузиаст был образован в 1929 году на свободных землях Юريفского района. Так что посёлку в 2019 году исполнится всего 90 лет. Совсем немного, если учесть, что возраст 95% сёл и деревень Юريفского района измеряется веками. Вот и нам вскоре предстоит встреча с самым древним на территории района русским славянским селом Кубаевым, возраст которого перевалил за 1000 лет. Такое вот получается соседство. Рождение посёлка Энтузиаст было связано с созданием в стране в 1928 году Зернотреста государственного объединения крупных зерновых совхозов. Совхоз создавался как отделение зерносовхоза Александровского Зернотреста. Однако объединение с их отделениями себя не оправдали. Зернотрест вскоре был упразднён. А в 1933 году отделение зерносовхоза было реорганизовано в совхоз Энтузиаст. До 1948 года совхоз являлся подсобным хозяйством московского завода Станколит. Завод выпускал чугунное литьё для станков, отсюда его название, а совхоз считался цехом, снабжавшим коллектив завода мясом, молоком, овощами, мукой. В настоящее время посёлок Энтузиаст является третьим по величине из 151 сельского населённого пункта района после Симы и Небылова. 783 жителя. Его можно назвать образцовым совхозным посёлком периода так называемого стирания границ между селом и городом.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 и некоторые другие объекты. Легче всего такие условия можно было создать в крупных поселениях, центрах крупных хозяйств. Таковым и был энтузиаст. Скорее асфальт сменился бетонками. Это были бывшие военные бетонки к местам уже знакомых нам бывших БСП, ШПУ. Сразу же за посёлком начиналась бетонка. построенные к БСП ШПГУ боевым стартовым площадкам с шахтными пусковыми установками. Надо сказать, что эти дороги хорошо служили и местным жителям. Про деревни Кубаево и Кинобол. Сегодня этот уголок Аполья почти совсем обезлюдел. На всей территории от Энтузиаста до Кумино это 10 км с севера на юг и от Юрьево-Польского до границы области Это 14 км с запада на восток. Осталось всего два населённых пункта: село Кубаево с 46 жителями и село Парша с 10 жителей. Село Кубаево стоит на середине пути между посёлком Энтузиаст и Куминым. Здесь находится одно из самых знаковых мест района. По мнению археологов, именно здесь появились первые в районе славянские поселения. Славяне продвигались сюда с востока, от Суздальских земель, самого Суздаля тогда ещё не было, и с севера со стороны Ростова. Территория села и его ближайшие окрестности это сплошной археологический памятник, начиная от мирянно-славянских селений 9-10 веков и славянских селений 10 века и заканчивая селениями 14 века. А дальше начинается современная история с письменными источниками о Селе. Древнее село впервые упоминается в письменных источниках с XVI века. В 1570 году Василий Васильевич Коробов продал Кубаево Троице-Сергиевому монастырю за 600 рублей. В том же 1570 году, июня 3-го дня, Кубаево купило за 400 рублей. Старица Александра Сидская до своего живота. По ее смерти село снова перешло во владение монастыря и оставалась его водчиной до одна тысяча семьсот шестьдесят четвертого года. В настоящее время в селе проживает сорок шесть человек. Существующая в селе Борисоглебская церковь одна тысяча восемьсот шестьдесятого года, стипичный для большинства храмов судьбой, была закрыта, использовалась под склад. постепенно разрушалась, в настоящее время восстанавливается. Первые сведения о деревянной церкви во имя святых благоверных князей Бориса и Глеба относятся к 1593 году. В 1698 году по благословению Суздальского митрополита Илариона при хажании вместо обветшавшей деревянной церкви построили новую деревянную церковь. В 1788 году церковь была существенно перестроена. В 1855 году средствами прихожан заложена была в селе каменная церковь. Тёплый предел её построен в 1856 году и в этом же году освящён в честь преподобного Сергия Радонежского чудотворца. Холодная же единственная церковь с главным престолом В честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба, окончена строением и освящена в 1860 году. Одновременно с церковью в 1855 году построена каменная колокольня, а в 1878 году церковь и колокольня обнесены каменной оградой. Единственная улица села спускается от дороги к церкви у пруда. Редкий случай. Обычно храмы строились на высоком месте. А в противоположную от дороги сторону крутой спуск к реке Кинье. Она же на старинных и современных картах Кенга, Тинва, Кунья. Есть предположение, что в древности она могла называться и Липицей. Миряне и славяне в одних деревнях помнили её уграфинское название Кенга, а в других деревнях новосёлы могли назвать её Липицей. Липы и сейчас растут в её долине. Здесь мы разделились. Наша экспедиционная газель поехала по бетонке к Кумину, а группа совершила пеший 7-километровый переход до этого села по живописной местности. Первым на пути было ущелье Кинабол. От села Кинабол, просуществовавшего 1000 лет, осталось только старое кладбище. Село было официально исключено из учётных данных в 1988 году. А ведь ещё перед войной это было большое село, протянувшееся вдоль реки Кинги с одной стороны и дороги Юрьев-Польский Гаврилов-Посад с другой. Сегодня это малоезжий просёлок. Старожилы рассказывали, что до революции в селе имелись церковь Сельская школа с четырёхгодичным обучением, пожарное депо, торговая лавка, витринная мельница, две кузницы. Многие жители работали в Юрьеве на фабрике. В советское время в селе был организован колхоз Правда. Достопримечательностью села являлась новая контора, в которой регулярно крутили кино. Церковь использовали под зернохранилище. В 50-е годы колокольню разрушили, а кирпич использовали на колхозные нужды. В 1959 году колхоз Правда вошёл в состав совхоза Энтузиаст. Вскоре после кинобула открылся вид на полуразрушенную Благовещенскую церковь 1764-72 годов. Это всё, что осталось от старинного села Даниловского. от дороги до села чуть больше километра а место на котором по нашей версии должна была состояться битва располагалось сразу за церковью или справа или слева оба поля одинаково подходили для битвы церковь исчезла из вида когда дорога стала огибать с востока холм по нашей версии юрьеву гору затем была железная дорога на иваново сразу же за ней речка бабка по нашей версии ручей Тунек. И сразу же склон, на котором расположилось село Кумино. По нашей версии склон Авдовой горы. Кумино старинное село. Других таких в Юрьевском польском районе мало. Сегодня здесь числится 34 постоянных жителя, но домов, пожалуй, в два раза больше, и все добротные, город рядом. Сельские улицы или спускаются к реке Бабки, или идут поперёк склона. Отсюда открываются виды на все предполагаемые разными исследователями предполагаемые места Липецкой битвы. И Твердь графа Уварова, и Юрьево гора Дмитрия Шкрабо, и горы Михаила Грабовского, и наша Юрьево гора. День оказался очень длинным. Мы устали, но с горы будущего памятного места в ту минуту нам казалось, что оно обязательно им станет. Еще долго не хотелось уходить. Об увековечении памяти о Липецкой битве. В две тысячи четвертом году во время первой реконструировочной поездки по Владимирским проселкам Юрий в Польском краеведческом музее на вопрос «Сможем ли мы без провожатых найти место Липецкой битвы? Установлен ли там какой-то памятный знак?» нам ответили: «Его еще найти надо, место это». Теперь говорят, битва вообще не в наших краях была. И поведали невероятную историю. Хоть плачь, хоть смейся, хотя история была несомненно печальной. Оказалось, что уже второй год, как в соседнем Гаврилово-Посадском районе, у села Асановец установлен памятный знак на месте Липецкой битвы. Нам показали не только Ивановские газеты, но и одну Владимирскую, вторифшую им, которые писали Как свидетельствует уроженец этих мест, крупный Ивановский краевед Антонов, предание о том, что здесь была страшная сеча, передавалось из поколения в поколение. Даже названия местных сёл расшифровывались соответственно: Шельбово шёл бой, Асанович осада, Крапивье кровь. В селе Городище была старинная каменная церковь около которой однажды бульдозером наткнулись на яму полную человеческих костей. Крупный Ивановский краевед Антонов оказался уроженцем этих мест, деревья за камерия рядом с Гавриловым посадом, журналистом, не имеющим никакого отношения ни к истории, ни к краеведению. Рассказывают, что решением установить памятник там, где битвы никогда не было. Возмутились сотрудники Гаврилова-Посадского музея. Их поддержали коллеги и краеведы Юрьева-Польского. Но поскольку все атрибуты мемориала уже были доставлены на место, отыгрывать назад никто в районе не решился. Разработка проекта установки памятника финансировалась из бюджетов Иваново, Гаврилова-Посада и Петровского спиртзавода. Один из краеведов при этом отшутился: что надо установить ещё один памятник возле городищ на поле, которое считают местом битвы официальные лица из Владимира. И вообще заявил он: нужно установить памятники на всех предполагаемых местах битвы. Смотришь, один из них будет стоять там, где надо. Таким образом, 26 октября 2002 года памятник был открыт. иначе как безответственностью, граничащей с хулиганством, подобные действия не назвать. Прошли годы. Люди фотографируются на фоне места якобы исторического события. Обведённое в заблуждение послушнице Ильинского подворья старовведенского монастыря города Иваново само подворье расположено в городе Гавриловом Посаде. Пишут на своём сайте В четырех километрах от подворья в одна тысяча девятьсот восьмом году крестьянкой Ларионовой был найден шлем святого благоверного князя Ярослава Севолодовича, потерянный им в Липецкой битве одна тысяча двести шестнадцатого года. Поклонный крест на месте битвы расположен в семи километрах от подворья. Как видим, послушницы ошиблись на сто лет с датой находки шлема. и на 50 км с местом его находки, спутов деревню Лычёво у Гаврилова Посада с селом Лыковым Юрьев-Польского района, где он был действительно найден. Трудно было поверить в то, о чём рассказали музейные работники, и мы съездили в Гаврилов Посад. Мемориал у села Асанавец был сооружион с претензией на сопричастность к событию 1216 года. У шоссе был насыпан холм, алисетворяющий древнерусский курган. Ступени вели к поклонному кресту, установленному на холме. Рядом камень с укрепленной на нем мраморной доской. Здесь на реке Липне Липице двадцать первого апреля тысяча двести шестнадцатого года проходило одно из самых кровавых междуусобных сражений дружин Ростовского князя Константина и дружин великого князя Владимирского Юрия. Как оказывается, в Лаврентьевской летописи только со стороны Владимирцев пало 9233 человека, в основном из Суздальских полков. Вечная память нашим пращурам. Одна только ссылка именно на Лаврентьевскую летопись не могла не возмутить. Скандально установленный мемориал Гаврилова пасадцы демонтировать категорически отказались, но доску со временем заменили. В немного подправленном виде она гласит: в этих местах на реке Липне 21 апреля 1216 года проходили бои одного из самых кровавых междоусобных сражений дружин Ростовского князя Константина и его брата Юрия. Только со стороны Владимирцев пало 9233 человека, в основном из Суздальского полка. Вечная память нашим пращурам. Разница, как видим, есть, но небольшая. Не здесь, а в этих местах проходило не сражение, а бои. Нет ссылки на Лаврентьевскую летопись. Мемориал выполнял и функцию придорожного аншлага. На одном из склонов холма крупными буквами было выложено Асанович. Однако само село удивило прекрасным состоянием многочисленных памятников и символов советской эпохи. доска показателей и доска почёта с горельефами молодых рабочих и крестьянки, серпа и молота, Ленина и герба РСФСР. Мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здание средней школы характерной архитектуры, построенное в 1965 году, с увековеченными в камне лозунгами на фронтонах: Ленину слава, слава КПСС. Бюсты Ленина, Дзержинского и скульптуры пионеров с барабаном, с теннисной ракеткой и прочим. Здание клуба со столь же характерным, как и школа архитектуры, транспарантом добро пожаловать. В Юрьев-Польском мы зашли к Алексею Владимировичу Конышеву, бывшему в то время главой Юрьев-Польского района, поговорить о планах администрации по увековечению памяти о Липецкой битве. Глава пояснил, что так как место Липецкой битвы достоверно не определено, предполагается установить два указателя, возле которых могли бы останавливаться туристические автобусы. Один на автомобильной дороге Владимир-Юрьев-Польский у поворота на село Кубаево. Второй на шоссе Юрьев-Польский-Шардога у просёлка на село Нишавское. Первый указывал бы на север, второй на восток. но оба на схолмлённую равнину левобережье реки Кзы. Мол, где-то там расположено легендарное поле. Удивительное дело, но оба знака точно указывали бы на наиболее вероятное место расположения Лепицкого поля, того самого, на котором должны были бы встретиться противники, но с которого Юрий и Ярослав со своими сторонниками ушли за дебрь на Авдову гору. Где и случилось побоище? К сожалению, указатели так и не были установлены. Если принять во внимание версию о битве на месте сева кумина, то памятником битвы 1177 и 1216 годов могла бы стать часовня святых невинно убиенных князей Бориса и Глеба, поставленная у верхней бровки склона холма. От Кумена несколько минут на машине до моста через Гзу, а сразу за рекой город. Река Гза левый приток Колокши. Она берёт начало в лесном овраге возле урочища Вындова, впадает в Колокшу в черте Юрьево-Польского. Длина реки составляет 24 км. Площадь водосборного бассейна 133 квадратных километра. В верхнем течении на протяжении одиннадцати километров Гза — типичная река типичного Аполя. Там она пересекает деревню Юркова, и там на ее высоком левом берегу расположен поселок Энтузиаст. В среднем и нижнем течении на протяжении тринадцати километров это совершенно другая река. На протяжении одиннадцати с половиной километров Кза пересекает большое Ненашевское болото, и ее русло спрямлено на протяжении последних двух с половиной километров. Река течет по окраине города Юрьево-Польского. Здесь на ее берегах расположены очистные сооружения, промышленные предприятия, гаражи, огороды горожан. Наш вечер закончился в гостях у Михаила. Был приготовлен домашний ужин и накрыт большой, почти праздничный стол. За кольчугинцами вскоре приехал Сергей. Но ну, а мы ещё долго вспоминали об увиденном за день. Спорили и о том, стоит ли увековечивать монументом предполагаемое место Липецкой битвы, именно предполагаемое. Существует мнение и о том, что не стоит ставить памятник и популяризировать междуусобную войну. то есть пропагандировать события, связанные с внутригосударственными военными конфликтами. Вот и учебники, мол, что школьные, что вузовские, упоминая о сражении на реке Калке, о битве на реке Сить, о ледовом побоище, о битве на реке Воже, о стоянии на Угре, ни словом не упоминали и не упоминают о битве на Липецце, ограничиваясь общими фразами. Вскоре Всеволод умер в возрасте шестидесяти четырех лет, просидев на великокняжеском престоле тридцать семь лет. Его преемнику Юрию не сразу удалось взять верх над старшим братом. Последовала новая междуусобица, продлившаяся шесть лет, и только в тысяча двести восемнадцатом году после смерти Константина Юрий Всеволодович сумел овладеть престолом. Отныне воля великого князя единодержавца стала сильнее, чем была и старина. После смерти Всеволода во Владимирско-Суздальской земле начался интенсивный процесс феодального дробления. Раз при многочисленных сыновей Всеволода из-за великокняжеского стола и распределения княжений вели к постепенному ослаблению великокняжеской власти и её политического влияния на другие русские земли. Тем не менее, вплоть до нашествия монголов, Владимиро-Суздальская земля оставалась сильнейшим и влиятельнейшим княжеством на Руси, сохранившим политическое единство под главенством Владимирского великого князя. Так закончился одиннадцатый день нашего путешествия по Владимирским проселкам. День двенадцатый. Про дорогу до села Варварино. Утром Владимир Солоухин зашёл в райком партии. Он обещал аграрному колхозу Пятилетка и звёсок передать районному руководству кое-какие просьбы и пожелания колхозников. Да и у него самого было о чём спросить и чем поделиться с ответственными товарищами. В частности, разговор зашёл о том, как обстоит дело с выполнением постановлений партии и правительства о реализации инициатив колхозников. прислушивается ли руководство района к инициативам снизу, приходится ли председателям колхозов воевать с районным начальством, отстаивая свою точку зрения, и какие из инициатив колхозников не находят поддержки у руководства. В повести писатель не упомянул о посещении райкома, а суть состоявшегося там разговора добавил к словам председателя Симского колхоза Павла Ефимовича Киреева, который отвечал Сологубхину на эти же вопросы. Один из литературных приёмов, отличающих очерковую книгу от лирической повести. Узнав, что путники держат путь на Варварино, тут же предложили Сологубхину машину и обещали поставить на ночлег. И хотя от Юрьево-Польского до Варварина было меньше 10 километров, отказываться сразу от двух заманчивых предложений писатель не стал лучше подольше побыть в Варвалене в селе, связанном с известными всей стране именами: декабристом Мечковым, поэтом и публицистом Аксаковым, художником Репиным. Через полчаса к гостинице подъехала машина, а ещё через полчаса путешественники уже пили чай в просторном доме у пруда. Поэтому рассказ о четырнадцатом дне своего путешествия Салаухин начал с описания села, живописно расположенного на холме на берегу реки Колякши. К этому описанию мы ещё вернёмся, а пока рассмотрим, как можно добраться от Юрьева до Варварина. Дорог-то несколько. Автомобилисты едут через Калиновку, от центра города до усадьбы декабриста Митькова ровно 10 км. Пешим туристам удобнее путь через Кузьмадино. И не потому, что на километр ближе, девять километров, а потому, что не по шоссе, а по проселкам вдоль реки Колокши. Пешеходы туристы могут часть пути пройти по правому берегу Колокши, перейдя на левый берег по мосту у Кузьмадина или по мосту тремя километрами ниже. Этот маршрут удобен для тех, кто отправляется от Варварино не из центра Юрьево, а от автовокзала, восемь с половиной километров. или от железнодорожного вокзала 8 км мы отправились в Варварино на газели, но поехали через Кузьмадино. Считается, что церковь в Кузьмадине была построена вскоре после основания Юрьево-Польского. Село с церковью Козьмы и Домиана находилось на виду у города, всего в 2 км от городских валов. Первое письменное упоминание о селе Козьмо-Домианском Так оно называлось вплоть до начала 20 века, относится к 1389 году, когда великий князь Дмитрий Донской завещал его в духовной грамоте сыну Юрию Дмитриевичу. В 1597 году село было пожаловано Троице-Сергиеву монастырю, во владение которого оставалось до 1764 года. Потом оно было в ведении коллегии экономики Существующая сегодня каменная церковь Сковокольней построена в 1803 году. С 1893 года там существовала церковно-приходская школа. В начале 20 века на карте появилась упрощённая от Козьма Дамианского Кузьмадина. Церковь в селе закрыта в 1930 году, как тогда писали, по просьбам населения. Вот почти типовой протокол тех времён о закрытии очередного из тысяч закрытых храмов. Протокол заседания малого президиума областного исполкома Ивановской промышленной области от 2 марта 1930 года, параграф 53. Слушали о ликвидации церкви в селе Кузьмадино, Юрьевского района Александровского округа. Постановили: принимая во внимание, что граждане села Кузьмадина на своём общем собрании вынесли постановление о закрытии указанной церкви и о передаче её под культурно-просветительские цели, договор с группой верующих на пользование этой церковью расторгнуть и передать последнюю в ведение сельсовета для использования в соответствии с желанием населения, Протокол заседания малого президиума утвержден на заседании президиума № двадцать девять от пятого марта тысяча девятьсот тридцатого года. В настоящее время в пригородном селе проживает триста один человек. Многие проселки опорье в сухую погоду вполне пригодные не только для грузовиков, но и для любого легкового автомобиля, так что наша газель мчала от Кузмадина до Варварина по проселку как по асфальту. Чуть притормаживая, когда приходилось пересекать овраги, их попалось на пути около пяти. Весь путь не занял и пятнадцати минут. Пресело Варварино. Возьмите холм длиной километров полтора и высотой в пол километра, покрытый ровной мелкой травкой. Согните его в подкову, поверху расставьте цепочкой крохотные деревянные домики с белым кубиком церкви посередине. А внизу заставьте поблёскивать извилистую ленту не очень широкой реки. По реке пусть растут деревья и кусты: ольха, ива, ракитник. Они будут казаться сверху маленькими-маленькими, но это не беда. За рекой, конечно, должны быть луга. Сейчас, в пору буйного цветения трав, они покажутся вам тёмно-сиреневыми, почти лиловыми. Луг пока холк шировный, как будто землю здесь силой натянули. Дальние холмы сопрягаются с ними, как сопрягались бы с плоскостью разные геометрические тела. На дальних холмах виднеются деревни, колокольня, перелески. С холмов сбегают к лугам хлебные поля, золотое с зелёным и тёмно-сиреневым граничит так резко. Над всем проплывают белые копны кучевых облаков. а еще выше солнца. Нужно добавить лишь, что река выписывает у подножья подковообразного холма не дать, не взять титеревинный хвост, а домики на верху холма расставлены не в одну цепочку, а в две. Да еще есть и поперечная улочка, доходящая своим концом до зарастающих, но все еще светлых прудов. Описание Владимиром Соловухином села Варварино 1956 года. Более похоже на Варварина с картины Репина 1878 года, чем на Варварина 21 века. Нет белого кубика церкви посередине. Правда и Соловухин увидел церковь уже полуразрушенный. В 60-е годы ее разрушили окончательно. Сегодня от церкви Рождества Пресвятой Богородицы Построенный в 1772 году в одном из древнейших на Юрьевской земле сёл, и следа не осталось. В письменных источниках село впервые упоминается в духовной грамоте 1328 года великого князя Ивана Калиты, который он жаловал его своему сыну Андрею. Сегодня село известно как родовое гнездо декабриста Метькова, во владение к дворянам Метьковым. Ворварино перешло в 1790 году. Будущий декабрист Митьков при разделе имущества в 1823 году получил 190 душ во Владимирской губернии. И по завещанию отца за ним осталось полученное ранее имение в селе Ворварино. Михаил Митьков всё своё детство провёл в селе Ворварино, а во время учёбы в Петербургском кадетском корпусе приезжал в родное село на каникулы. участвовал в Отечественной войне 1812 года, а с 1823 года стал членом Северного общества и участником подготовки восстания в Москве в декабре 1825 года. Михаил Митьков был полковником лейб-гвардии финлянского полка. Выйдя в отставку, жил в Москве. В 1825 году За участие в подготовке восстания Верховным уголовным судом он, в числе тридцати одного декабриста, приговорен к смертной казни отсечением головы, замененной Николаем I двадцатью пятью годами каторжных работ, сокращенных позднее до десяти лет. После длительного содержания в северных крепостях он в 1828 году доставлен в читу. а в 1835 выведен на поселение. Умер Митков в 1849 году в городе Красноярске. С именем Митковых связано строительство усадебного ансамбля в селе Варварине. По результатам художественно-стилистического анализа строительство усадьбы датируется концом 18 века. Исходя из архитектурных особенностей здания. Можно сделать вывод, что Господский дом построен по индивидуальному проекту московскими архитекторами. От прежней богатой усадьбы сохранились лишь Господский дом и часть парка с прудами. Архитектурное решение здания очень необычно. В плане здание квадратное, под четырёхскатной кровлей с небольшим четвериком, перекрытым куполом. Каменный дом с мезонином первоначально имел террасу и балкон, которые поддерживали колонны. С него открывался чудесный вид на село Варварино, на реку с пойменными лугами, вдали виднелся город Юрийв-Польский. В интерьере в центре здания большой зал, который освещается из круглого окна, сделанного в перекрытиях между этажами. От самого дома к реке шла красивая аллея из кустарников и деревьев. которая заканчивалась напротив искусственного островка. Перед домом была площадка, выложенная камнем, разбиты цветники с большим количеством роз. Господский дом окружали величественный липовый парк площадью около 10 гектаров, спускавшийся к реке, и большой фруктовый сад, находившийся за домом и переходивший в бескрайние просторы аполя. Вокруг дома располагались хозяйственные постройки. Из всех домов в Варварина выделяется двухэтажный каменный дом с четырёхугольным, тоже каменным, колпаком на крыше. Из колпака на четыре стороны смотрели полукруглые окна. Внутри дома под колпаком была некогда круглая зала. Косые лучи света прорезали её сверху в четырёх направлениях. И снаружи, и внутри дом был в лесах. Его ремонтировали под сельский клуб, а до этого в нем помещался дед дом, а еще до этого жили помещики. Писал Солоухин: трудно назвать этот дом двухэтажным. В одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году дом ремонтировали, но он уже лет пять использовался под клуб. После Октябрьской революции усадьба была национализирована. Дом неоднократно подвергался значительным внутренним перестройкам с целью приспособления к практическим нуждам. В доме размещалась сельская школа. С августа 1942 по август 50 года в нём находился детский дом, где воспитывались сироты из блокадного Ленинграда и других советских городов. Позже главный дом использовался под сельский клуб и библиотеку. Флигели, подсклад и гараж, конюшня по назначению. Строения постепенно ветшали. В 40-х годах вырубили почти весь парк. В начале 90-х годов в дворянском гнезде ещё были сохранены паркет из расцына в каминах и бело-голубая плитка на полах. Галерея в главном зале. За несколько лет практически всё было утрачено. Во время нашего первого посещения села местная молодёжь жгла в нём костры, так сказать, отдыхала. Флигель полностью разрушен. Усадебный парк в Варварене сохранился плохо и вместе с прудом заболочен. В настоящее время дом вновь в лесах. Однако вернёмся в прежние времена. В первой половине XIX века имение Митьковых было куплено Екатериной Фёдоровной Тютчевой. И до начала 20 века имением владела то одна, то вторая, то третья дочери поэта. После кончины Анны Фёдоровны Аксаковой Тютчевой, старшей дочери Фёдора Тютчева и жены Аксакова, большая часть имущества, в том числе и известная библиотека Тютчева и Аксакова, была вывезена в усадьбу Мураново, имение Тютчевых под Москвой. Всё это было бы само по себе мало интересно, если бы не одно событие. Писал Владимир Соловухин. Он имел в виду, что сюда был сослан в ссылку, правда, на короткий срок, Иван Сергеевич Оксаков. Вернее сказать, он сам выбрал место ссылки, выбрал в Орварино, имение свояченицы, сестры своей жены. А женат он был на старшей дочери Федора Ивановича Тютчева, Анне Федоровне. Говоря об Оксакове в Орварине, нельзя не вспомнить Тютчевых. Всё-таки Аксаков провёл в Варварене несколько месяцев, а Тютчевы владели усадьбой целый век. И что более важно, не было бы Тютчевых, оказавших большое влияние на формирование мировоззрения Аксакова, не было бы того Аксакова, которого мы знаем. Старшая дочь Фёдора Тютчева родилась в Германии, получила образование в Мюнхенском королевском институте. В Россию приехала восемнадцатилетней девушкой. с 1853 года фрейлина цесаревны Мария Александровны воспитательница её младших детей умная, наблюдательная и независимо мыслящая девушка, по-европейски образованная и в то же время русская патриотка Тютчева становится любимой фрейлиной цесаревны. Вышла замуж за Аксакова в 1866 году. И на протяжении всей совместной жизни была его верным соратником и помощником. С 1853 по 1882 год Анна Фёдоровна вела дневник. В 1858 году Аксаков посоветовал ей писать воспоминания. Обладая несомненным литературным талантом, Анна Тютчева написала интереснейшие мемуары при дворе двух императоров. создав портрет российских верхов в момент смены двух эпох царствования Николая I и Александра II. А что большинство из нас может сказать о Фёдоре Ивановиче Тютчеве? Спросим любого встречного, что ему известно о Тютчеве. Девять из тех десяти, кто помнят о нём, ответят: поэт писал о природе. Кто-то вспомнит его ещё в полях Белец снег А воды уж весной шумят. Кто-то люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Кто-то зима не даром злиться, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонится двора. И все. Федор Иванович Тютчев русский поэт, но он и один из самых выдающихся представителей философской и политической лирики. Император Николай I поддерживал все инициативы Тютчева, служившего в Министерстве иностранных дел. В его работе по созданию позитивного облика России на западе император дал Тютчеву добро на самостоятельное выступление в печати по политическим проблемам взаимоотношений между Европой и Россией. Нашёл в них все свои мысли, говорил он о некоторых публикациях Тютчева. Остался незавершённым трактат Россия и Запад, задуманный Тютчевым под впечатлением революционных событий 1848-49 годов. В данном трактате Тютчев создаёт своего рода образ тысячелетней державы России, излагая своё учение об империи и характере империи в России, поэт отмечал её православный характер. В статье Россия и революция Тютчевым была проведена мысль, что в современном мире существуют только две силы: революционная Европа и консервативная Россия. Тут же излагалась и идея создания союза славянско-православных государств под эгидой России. Фёдор Иванович Тютчев, член-корреспондент Петербургской академии наук с 1865 года, был произведён в тайные советники. Иван Сергеевич Аксаков русский публицист, поэт, общественный деятель, один из лидеров славянофильского движения. Иван Сергеевич Аксаков был не только зятем Тютчева, но последователем и распространителем идей Фёдора Тютчева и первым его биографом. Вслед за поэтом он продолжил резкую критику западной цивилизации, защищая интересы России и славянства во внешней и внутренней политике. Считая важным привлечение западных славян к идее православия, в славянском комитете, учреждённом в 1858 году, Аксаков состоял сначала секретарем, а позже председателем. В этой должности он прославился как оратор, выразитель славянских симпатий русского общества. Его кандидатура даже предлагалась некоторыми болгарскими избирательными комитетами на болгарский престол. Двадцать второго июня тысяча восемьсот семьдесят восьмого года Аксаков произнес в Славянском комитете свою знаменитую речь по поводу Берлинского конгресса, когда Россия пошла на уступки относительно границ независимой Болгарии, определенных Сан-Степанским договором. Копье запущено, речь произнесена, сообщил он в тот вечер своим домашним. За эту речь Аксаков получил выговор от императора. отстранён от председательства в комитете и выслан из Москвы в Варварино, где провёл 4 1/2 месяца. А славянский комитет в Москве после этого был закрыт. Речь Ивана Сергеевича под названием Историческое проклятие России широко распространилась и в России, и за границей, и была широко поддержана прогрессивными слоями многих стран. Известный меценат, собиратель произведений русского изобразительного искусства Третьяков говорил: "А вот Аксакову пришлось одному публично высказывать, что чувствовали все прочие люди". По его просьбе художник Илья Ефимович Репин немедленно поехал в Варварино на 5-6 дней, чтобы написать портрет Аксакова для картины галереи. Этот портрет находится в экспозиции Репинского зала Государственной Третьяковской галереи. Вот, как вспоминал о написании портрета Илья Репин. Вообще у нас многие странно понимают художество. Я реалист и никогда не приукрашивал, не скрывал натуры. Припоминается случай с Иваном Сергеевичем Оксаковым. Начинаю писать его, он мне и говорит: "Вот что, Илья Ефимович, Если вы хотите писать меня как следует, убавьте у меня лицо. Розы у меня много. Действительно, лицо у Ивана Сергеевича Оксакова красное, мясистое и массивное. Но это-то мне и показалось очень типичным в этой фигуре, а он просит сделать ему тонкое и бледное лицо. Критики писали о портрете Оксакова. Аксаков, скучный в жизни, неинтересный по внешности, похожей на средние руки педагога или второстепенного провинциального профессора, сидел плохо, и портрет вышел таким же скучным, как и он сам. Сергей Куприянов очень хотел написать Варваре на того же месте, с какого писал село Илья Репин. Сделать это было нелегко, так как самой картины Сергей не видел. Место, откуда писал Репин, Солоухин и Куприянов, искали, руководствуясь письмом Оксакова Анне Фёдоровне Тютчевой, которая экспонировалась в Юрьев-Польском музее. В письме он рассказывал жене: Репин в таком восхищении от Варварина и его видов, что воспользовался свободным днём, чтобы набросать на память нам один из видов. Прелестный вид, тебе может быть и неизвестный. и подробно описал и место, с которого была написана картина, и что на ней было изображено. Каков же был восторг Солоухина, когда, вернувшись в Москву и отыскав картину Репина в одной из частных коллекций, он убедился, что Куприянов изобразил тот же вид. Судьба картины Репина такова. Фёдор Иванович, младший внук поэта, продавая в 1906 году имение, передал картину в семью отца Ивана Фёдоровича Тютчева. Картина стала частью коллекции другого внука поэта, Николая Ивановича Тютчева, основателя музея в селе Муранове Московской области. Создание музея требовало средств, и Николай Иванович вынужден был в 1946 году продать картину коллекционеру Илье Самойловичу Зельберштейну. У него её и увидел Владимир Соловухин. Сейчас пейзаж Ильи Ефимовича Репина Вид села Варварино украшает собрание музея личных коллекций отдела Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Судьба своей акварели, у Репина картина нарисована маслом, Сергею Куприянову неизвестна. Она давно ушла в чью-то частную коллекцию, и следы её затерялись. Варварино пока не очень балуют вниманием художники. Интересна картина художника члена Союза художников России Александра Юргина, творящего в стиле импрессионизм по-русски. Он родом из Юрьево-Польского, но в настоящее время живёт на Урале. Любопытно, что одну из своих картин, написанную в Варварино, на которой изображён дом усадьбы Мечково впоследствии Тютчевых, назвал село Варварино, дом Аксакова. Про дорогу от Варварина вниз по течению Колокши. Мы приехали в село, можно сказать, утром, и часа через 2, ознакомившись с местами Митькова, Тютчевых, Аксакова, Репина, Солоухина, готовы были продолжить путь. Солоухин же остался ночевать в Варварине. Во-первых, путешественники поздно туда приехали. Во-вторых, они потратили много времени на то, Чтобы найти место, с которого Илья Репин писал вид на село Варварино, с того же места и Сергей Куприянов писал свою акварель. Владимир Солоухин закончил рассказ о пребывании в селе словами: "На другой день, на рассвете, мы ушли из Варварина. Поглядывая по карте, как идти дальше, мы шарили кончиком карандаша по деревням и сёлам. Карандаш наткнулся на крохотный кружочек, около которого, написанное мельчайшими буковками, вдруг зацвело, заиграло, запереливалось красками, выплывшее из глубин души, из потаённых уголков памяти, из давней детской мечты короткое словечко Бусино. Возле Бусино брала начало Ворша, река детства Владимира Соловьёвина. Алепинские мальчики мечтали добраться до её истока, но всякий раз их походы заканчивались у Журавлихи. большого, тёмного, как им казалось, леса. Около бусины начинается наша Ворща. Большой вырастешь, сходишь, объяснял ему отец. Ворща так называли реку все олепинцы. И Владимир Солоухин всю жизнь противился иному её названию. И вот он со своими спутниками двинулся навстречу своей детской мечте. Через 4 часа путешественники, преодолев 15 километров, остановились на отдых в селе Ратиславе. В Ратиславе полдня мы лежали под ветлой на берегу пруда. Это были первые слова писателя о 15-ом дне своего путешествия. Мы тоже двинулись в сторону Ратислава Бусина. Целью сегодняшнего дня было дойти до устья реки Чёрной, расположенного в 7 километрах от Ратислава. И там остановиться лагерем до утра. Это место мы выбрали не случайно, но об этом чуть позже. Михаил с помощницей отправился туда на газели. Вам нужно будет пройти 12 км, так что через 3-4 часа поляна уже будет накрыта, пообещал он. Прощаясь с селом, мы вспоминали слова Аксакова: "Домик прилесная игрушечка, а выйдешь на террасу, Взор погружается, уходит в необозримую даль. Такой простор, такой важностью тишины охватывается душа. Мы отошли метров на 50 от домика, который пока ещё не приобрёл давно утраченного вида прилесной игрушечки. Всё остальное будто бы и не изменилось за прошедшие полтора века. Необозримая даль, простор и тишина. Через километр мы уже пересекли небольшую речку Комшу, прячущуюся в Ивниках. Она начинается многочисленными родниками, даже на карте Владимирской области обозначено 6 родников в её верховье. Длина реки 5 км, это чуть больше, чем длина Владимирской выбеди. Но какая разная судьба у этих двух речек. Про крошечную Комшу мало кто знает. А про столь же крошечную лыбить сочиняются легенды вплоть до того, что когда-то она была судоходной рекой, и по ней плавали суда с товарами. Уграфинское название реки говорит о том, что славяне и мерия какое-то время жили рядом, и пришельцы привыкли к непонятному им названию реки. Через 2 км мы пересекали очередную речку. У неё уже славянское название Боец. Была, значит, у славян причина дать реке своё название. А так Комша и Боец, речки-близнецы. Такой же овраг, длина реки 6 км, на карте обозначено четыре родника, дающие Бойцу начало. Старое кладбище перед оврагом напоминает о том, что когда-то здесь была деревня Власова. Ещё 2 км пути и вновь старое кладбище у дороги. Это все, что напоминает о деревне Катазино, а враг и река, протекающая по нему. Это Выкрас, река более заметная, чем Комша или Боец. Длина реки составляет 16 километров, площадь водосборного бассейна 73,5 квадратных километра. На карте обозначено 19 родников, питающих Выкрас и его притоки. В бассейне реки семь сел и деревень. Самые большие из них расположены вблизи автодороги Владимир-Переславы-Залесский, пересекающий бассейн реки. Красная Горка 105 человек, Воскресенская 41 человек, Леднево 39 человек, Никульская 33 человека. Одинокие старые кладбища указывают на то, что сёл и деревень здесь было ещё больше: Большое Барово, Базловка, Озерцы. Теперь это урочище. Возле выкроса Просёлок подошёл к Колокше, и меньше, чем через километр, прямо на берегу реки, очередное одинокое кладбище. Здесь стояло село Лазаревское. Вдоль шоссе жизнь сёл и деревень продолжается, а вдоль Колокши, протекающей в 8-10 километрах от реки, ни души. Даже дачников нет. А ведь здесь на протяжении веков и тысячелетий жили люди. Вот и в полутора километрах от Лазаревского напоминает об этом городище раннего железного века. От укреплённого поселения, которое стояло здесь 2000 лет назад, сохранился участок вала высотой до 3 м, с заплывшим рвом перед ним шириной до 5 м и глубиной до полутора метров. О бывших селах иногда напоминают лишь развалины храмов и одичавшие стволы бывших садов. Поминая о таких садах, невозможно обойти вниманием одного из их основателей. В 1988 году Владимирский журналист Владимир Елагин в заметке «Он был истинным репортером» сообщил о поездке в это село Фёдоровское. Выдержка из заметки. Имя журналиста Леонида Корабова в нашей области известно не многим. Даже на его родине, в селе Никульское, Юريفпольского района, вспомнят не каждый. Правда, люди постарше оговариваются. Вот Корабовский сад был у нас, не в его ли честь. Теперь уже и сада того нет, как и нет нашего земляка, в прошлом известного журналиста Леонида Алексеевича Корабова. И правда, это имя еще четыре года назад было известно немногим современникам. А ведь в одна тысяча девятьсот тридцать пятом шестьдесятых годах редкий выпуск комсомольской правды и правды выходил без публикаций этого журналиста. Он был популярен, известен любим читателями, а личностью он был не заурядный. Вот лишь основные вехи его жизненного пути в весьма кратком изложении. Леонит Алексеевич Корабов родился в марте 1909 года в селении Кульском Ниболовского, ныне Юрьев-Польского района, в 4 км от села Фёдоровского. По окончании школы номер 1 города Юрьева-Польского уехал он в 1926 на заработки в Иваново. Освоил профессию электросварщика, вступил в комсомол. В конце 29 переехал на Украину, в город Херсон. на завод имени Петровского, став одним из активнейших организаторов заводского социалистического соревнования, Леонид буквально поставил на дебы рабочих завода, выполняя суточные задания на 250-280 процентов. А после публикации очерка «Не бояться нового» во всезаюзной рабочей газете имя Леонида Коробова стало известно всей стране. Вскоре Он стал рабочим корреспондентом заводской газеты Петровец. Написал около полусотни заметок и очерков. С сентября 1931 по август 33 года Леонид служил в 506 авиабригаде Черноморского флота в Севастополе. Окончил курсы авиамехаников, занимался техническим обслуживанием гидросамолётов, обеспечивал их боеготовность и безопасность эксплуатации. Ада временно стал военным корреспондентом газет Красный Черноморец, Маяк коммуны, Крымский колхозник, писал о военных буднях и подвигах краснофлотцев. По окончании армейской службы в конце 1933 года приехал в столицу СССР и был принят в Комсомольскую правду. Сначала писал об организации ячеек ОСО Авиахима в Москве и Подмосковье, о Ворошиловских стрелках, Затем о развитии движения за овладение авиационной техникой. Многие комсомольские коллективы тогдашних московских организаций и предприятий имели свои лётные группы, осваивавшие по призыву ЦК комсомола лётное дело. В редакции Комсомолки в 1935 году организовалась лётная группа из 6 человек и парашютный отряд, в который вошли 65 журналистов, и, конечно же, Леонид Вечерами после работы ребята слушали лекции и изучали авиадвигатели в лабораториях Центрального аэроклуба СССР имени Чкалова, посещали тренировочные занятия на Тушинском аэродроме. Одна почти мистическая деталь. Второе название села Тушино Коробовское. Знать предначертано было Леониду Тарога в Тушино-Коробовское и в авиацию. Свой первый самостоятельный полёт Леонид описал в очерке Лечу, опубликованном в журнале Смена, номер 3 за март 1936 года. Осенью 36 года в составе редакционной бригады он отправился в длительную командировку на Дальний Восток и освещал учения Дальневосточного военного округа на суше и на океане. С 15 августа по 20 октября 1937 года молодой журналист уже на севере, в Карском море, точнее в районе Карских ворот, где проходила операция по спасению ледокола Сибиряков. Его публикации и фотографии почти ежедневно информировали читателей Комсомолки о ходе спасательных работ. В 1939-40 годах Леонид освоил и фигуры высшего пилотажа на истребителях и бомбардировщиках, стал настоящим лётчиком, принимал участие в знаменитых воздушных парадах в Тушино в дни авиации. В 1939 году во время войны с белофиннами по заданию редакции газеты в качестве военного корреспондента Корабов командирован в район боевых действий для подготовки серии статей. К тому времени он уже умел водить автомашину, стрелять из пулемета и снайперской винтовки. Во время боя за высоту огурец после убитого командира батальона принял на себя командование и отбил несколько вражеских атак. За этот подвиг Леонид Коробов, первым из советских журналистов, награжден двадцать первого мая сорокового года высшей наградой СССР орденом Ленина. С апреля тысяча девятьсот сорок первого года По апрель сорок пятого года он уже работал в главной газете страны в «Правде». Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года началась страшная и кровопролитная война, а двадцать третьего июня Леонид спешно прощился с родными и близкими, помчался к Черному морю, знакомый с армейской службы Севастополь. 26 июня он, получив добро командующего Черноморским флотом вице-адмирала Октябрьского, может быть, первым из советских журналистов принял боевое крещение в воздухе. Пригодились ли Аниду лётные навыки? Летал, бомбил, возвращался на базу целёхоньким. До 31 декабря 41 года Военкор Коробов не только описывал ход обороны Крыма, Но и принимал активное участие в боевых операциях. С января по апрель 42 -го года Леонид успел побывать в заснеженных лесах Калининской области, Белоруссии и Карелии. И вновь не только фотографировал и писал, но и громил врага. В частях 4-й ударной армии за время работы весь материал для правды брал на передовых позициях. Совершил с лыжниками глубокий рейд по тылам противника. активно участвовал в работе армейской газеты Врага на штык получил воинское звание старший политрук с 1943 года начинается партизанская эпопея журналиста Коробова принёсшая ему очередную всесоюзную известность в легендарной партизанской дивизии Сидорова как пока Леонид провёл в общей сложности около 3 месяцев прошёл с ней по телам врага по Палесской, Минской, Пинской, Ровенской, Житомирской и Киевской областям. Его очерки о воинах советской армии и партизанах печатались в Правде, Комсомольской правде, в украинских газетах, журналах Новый мир, Огонёк, Смена, передавались по радио и через Совинформбюро, печатались за границей. и опять же не только в качестве воинкора, но и бесстрашным бойцом проявил себя неугомонный Леонид Коробов. Впоследствии он стал одним из действующих лиц книги «Верши горы» людей с чистой совестью. Именно Коробов во время последней встречи с Кавпаком предложил ему писать книгу о партизанских боевых делах. И такая книга Сидора Кавпака от пути в Льда Карпат. вышла в 1946 году. На основании журналистских публикаций того периода после войны Коробовым будут написаны книги Малая земля в беседе с вашим корреспондентом и Фронт без флангов. Именно Коробов сподвигнул весной 43-го знаменитого кинорежиссёра Александра Довженко и кинооператора Бориса Вакара на посещение дивизии Кавпака. И в том же году на экраны страны вышел документальный фильм "Битва за нашу советскую Украину" с кинохроникой о Ковпаковцах. В конце войны в Берлине Леонид пишет серию очерков "Падение Берлина" для "Комсомольской правды". В числе журналистов он 9 мая 1945 года освещал процедуру подписания акта о капитуляции гитлеровских вооружённых сил. За журналистскую и в равной степени боевую деятельность получил военкор Корабов именное оружие и боевые награды. Его публикации способствовали поднятию боевого духа красноармейцев, партизан и тружеников тыла, укрепляли чувство патриотизма в советских людях, а следовательно, помогали грабить врага и добиться победы в кровавой и тяжёлой войне. С 1945 по 47 год Леонид Алексеевич работал в газете Комсомольская правда внештатным разъездным корреспондентом, заведующим отделом информации. Затем занялся серьёзной литературной работой. За это время написал серию заметок о советских людях, с которыми приходилось встречаться в Арктике, на аэродромах, на линии фронта, в тылу врага, в Берлине и после войны. активно поддерживал писатель связь с Владимирским отделением Союза писателей СССР и с Владимирским издательством. Леонида Коробова уважали многие известные писатели, поддерживали с ним дружеские отношения. Среди близких ему писателей были Михаил Шолохов, Павел Трайновский, Александр Твардовский, Иммануил Казакевич, Александр Гутарович, Алексей Фатьянов, Сергей Никитин и другие. Умер Леонид Корабов в феврале 1971 года в Москве. Если бы в этом месте поставить точку, то ещё чуть-чуть и пора слабы забвением память об этом незаурядном человеке навсегда. Но в результате двухгодичной исследовательской работы, контактов с родственниками писателя, сыновьями Максимом и Алексеем, племянницей Катяной, дочерью близкого ему человека Ирина Леонидовной Ландер Вышла в свет книга Юрия Никитина, о чём промолчал журналист, о жизненном пути Леонида Алексеевича Коробова. С помощью детей Коробова и председателя Владимирского регионального отделения Союза пенсионеров России Сергея Сергеевича Полуэктова в музее Юрия в польской школе номер 1 установлен стенд, посвящённый журналистской деятельности Коробова. Смонтирована фотоэкспозиция его военных фотографий. Переиздана главная его книга Малая земля о партизанах Кавпаковцах. Московским документалистом Владимиром Милетиным снят документальный фильм Большая и малая земля Леонида Коробова. Организован ежегодный открытый областной литературо-краеведческий конкурс Прекрасна юрьевпольская земля имени журналиста Леонида Коробова. Для школьного музея приобретена в архиве кинофотофона документов копия документального фильма Александра Давженко и Бориса Вакара «Битва за нашу Советскую Украину» 1943 года выпуска. Так что не канула в лету память о бесстрашном защитнике родины журналисте, военном корреспонденте и писателе Леониде Алексеевиче Коробове. Он снова в строю вместе с нами. Так вот, именно по инициативе молодёжи тогдашнего колхоза Серп и Молот, сейчас это территория хозяйства Леднева, и при содействии Леонида Коробова в 1946 был заложен фруктовый сад площадью 3 гектара, позднее называвшийся Коробовским. Через областной полком он добился того, чтобы в совхозе имени 17 июля продали саженцы И сам же за ними ездил и участвовал в их посадке. А затем помог написать обращение к молодёжи страны: Украсим родину садами, опубликованное в Комсомольской правде и в журнале Молодой колхозник. А что сад не уберегли, так это не его вина. У нас не только сады, деревни с живыми людьми извели, крестьянство как класс уничтожили. Но главное впечатление от двенадцати километрового пути нас ждало впереди. Это городище Семьинское XII-XIII и XIV-XVII веков, возвышающееся на 40 метров над колёкшей, как раз напротив устья реки Чёрной. Такое название археологическому памятнику и дали археологи, привязав его к ближайшему населённому пункту селу Семьинскому. расположенному на правом берегу Колякши в 2 км от городища. А как на самом деле назывался город, никому не известно. А ведь это был достаточно большой город, даже чуть больше по площади, чем Мастиславаль и многие другие древнерусские города, о которых мы говорили только вчера. В отличие от Мастиславля, построенного в низине и защищённого мощными валами и рвами, этот город был хорошо защищён крутыми склонами коренного берега колокшей и глубоким оврагом, открывающимся в ее долину. Крутые естественные склоны были надсыпаны валами. Валы длиной около шестисот метров окружали овальную площадку площадью около трех гектаров. С востока, североостока, юго запада сохранились остатки этого вала высотой до двух с половиной метров. В древности вероятно окружавшего площадку по периметру, а с на полной северо восточной стороны, кроме того, остатки сильно размытого рва шириной до 15 метров, переходящего в отрог оврага. С на полной стороны в системе укреплений сохранились следы воротного проема. Почему же история не сохранила название города? Построенный в двенадцатом веке, он ничем не успел себя прославить. И как многие города домонгольского периода не был упомянут в летописях, а в 1238 году город полностью был уничтожен во время татаро-монгольского нашествия. Более века территория пустовала. За это время за ним укрепилось название городище, то есть место бывшего города. Аналогично слову пожарище место бывшего пожара, селище место бывшего неукреплённого поселения. Раскопки показали, что в 14-18 веках в пределах валов и рядом с ними у реки вновь жили люди. Но это уже было сельское поселение, названное городищем. Это очень распространённый топоним, появившийся после татаро-монгольского нашествия. на территориях бывших русских княжеств. Во Владимирской области четыре населённых пункта носят такое название. Кроме того, есть Барское городище, Пирово городище, Спасское городище. Есть урочища с таким названием. Более 40 памятников археологии называются городищами, в том числе 10 из них в Юрьев-Польском районе. Это не только бывшие древнерусские города, но и укрепления более ранних периодов. Во время археологических раскопок Семьинского городища были обнаружены остатки наземных срубных жилищ, хозяйственных построек, чистоколов и плетней, огораживавших усадьбы. Исследованные остатки нескольких наземных построек, развал печи-каменки и глинобитной печи на столбовом основании. Подпольная яма, укреплённая деревом, отмечен горизонт интенсивного пожара, уничтожившего поселение до монгольского времени. Найдена керамика гончарная древнерусская с линейным и волнистым орнаментом, а также позднесредневековая, преимущественно XVI-XVII веков. Найдено несколько обломков привозной болгарской посуды до монгольского времени. Среди других находок орудия труда. железные топоры, ножи, коса, серп и другие. Бытовые предметы: кресала, замки, ключи, глиняные и шиферные пряслица, костяные гребни, булавки, иглы и так далее. Предметы вооружения и конского снаряжения: наконечники стрел, в том числе один характерный для татаро-монголов, удила, стремена и тому подобное. Украшения Бронзовое браслетообразное височное кольцо и пластинчатый браслет. Стеклянные браслеты, накладка с перегородчатой эмалью, перстень с печаткой, стеклянные, сердоликовые и янтарные бусы. Медные и каменные кресты-тельники. Три писала, приспособления для письма на восконных дощечках или бересте. Памятник интерпретируется как остатки административного центра округа. С высоты городища мы увидели нашу газель на противоположном берегу Колякши. Спустившись к реке и форсировав её вброд, оказались в живописном лагере, который успели развернуть наши товарищи.